Гучча и Джанино проникли в башню Тампля через те самые ворота, через которые 12 лет назад Жака де Моле, приведенного сюда из темницы, проводили на место казни. Залы были отделаны заново, но, несмотря на ковры и красивые изделия из слоновой кости, серебра и золота,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 Красивая, белокурая, величественная, неприступная, с отсутствующим взглядом, Клеменция Венгерская улыбалась натянутой улыбкой. Так королевы без власти и королевства вынуждены улыбаться лицезреющему их народу. Эта уже умершая, но еще не погребенная женщина коротала свои непомерно длинные дни за бесполезными занятиями. Она коллекционировала ювелирные изделия,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 Все попытки Гуччи направить разговор на общие воспоминания о Неаполе и буе оказались тщетными. Королева явно избегала этой темы. Для нее и впрямь любое воспоминание было тягостным, и она гнала их от себя. А когда Гуччи, стараясь похвастаться, Джанино заметил, что он был молочным братом вашего сына, мадам, красивое лицо королевы приняло почти суровое выражение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 Гуччи велел сыну показать ее величеству королеве ладанку, которую тот носил на шее.